Глава 9. Каниша Престон, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности. Сарасота, Филадельфия, 25 июня 2025. Сарасота всегда считалась небольшим городом. Сейчас она практически заброшена. Пляжи всё ещё пользуются популярностью у туристов, но немногие оставшиеся жители в основном на пенсии. или работают в рыболовной промышленности. Через 5 лет после того, как население земли сократилось на 2,5 миллиарда, рыбная популяция в этих водах многократно возросла и стала на удивление разнообразной. Недалеко от берега легко можно поймать длиннопёрого губана, морского барабанщика, королевскую макрель, красного карася, рыбу-меч и колючую пиламиду. Гуляя по белым пескам пляжей Сиеста-Ки, можно увидеть дюжины небольших рыболовецких суденышек, бороздящих волны вместе со стаями дельфинов и ламантинов. Одна из этих лодок принадлежит Канише Престон. Канише сейчас 46. Она родилась в Балтиморе, в семье чернокожих представителей среднего класса. Каниша мать-одиночка по собственному выбору. Она училась в медицинском колледже прежде чем переключиться на юриспруденцию. Окончила юридический факультет Гарвардского университета и устроилась работать в государственный сектор. Затем она стала старшим советником по внешней политике в неординарной предвыборной кампании президента Баллард. Когда же Баллард победила на выборах, Должность советника по национальной безопасности уже была у Каниши практически в кармане. Дочь Каниши, Роуз, нуждалась в особом уходе, и медицинские счета едва не обанкротили Канишу. Когда Роуз стала одной из вознесенных, Каниша с изумлением наблюдала за тем, как болезнь дочери сперва как будто сошла на нет. К сожалению, Роуз не могла, не пережила переход от второй стадии к третьей. Хотя политическая карьера Каниши сложилась довольно успешно, и на Капитолийском холме её многие уважали, больше всего она запомнилась людям в качестве первой политической жертвы комиссии по раскрытию информации. До сих пор остаётся множество вопросов о том, какую роль сыграла Каниша в провале комиссии по оповещению американцев о первом инопланетном контакте. Она обосновала все свои действия публично, но многие в администрации Баллорд, как и за её пределами, подозревали, что Каниша была двойным агентом, работавшим одновременно и на президента, и на 12, организацию, чья деятельность основана на сохранении в тайне любого потенциального контакта с инопланетной цивилизацией. Примечание: Стоит заметить, что политика 12-ти относительно неразглашения информации касалась далеко не только возможных контактов с инопланетной цивилизацией. Они яростно возражали против публичного разглашения информации о любом внеземном сигнале или о взаимодействии с инопланетной культурой, артефактами, коммуникационными технологиями и так далее. Если кто-то обнаруживал нечто подобное, это должно было оставаться тайной, потому что, по их убеждению, обнародование этой информации негативно повлияло бы на человечество. Такая точка зрения объясняет очень многое относительно реакции 12 на код импульса и вознесения. Конец примечания. В обмен на интервью Каниша поставила мне единственное условие – не касаться темы 12 и подозрений насчет ее знакомства с их директором Саймоном Абберсом. Хаусхолдом. Я уважаю ее желание. Но позже в этой книге мне удалось ответить на некоторые вопросы касательно ее участия в деятельности 12, когда стало доступно чуть больше материалов об этой организации в целом и о Саймоне Хаусхолде в частности. Некоторые из этих материалов до сих пор остаются засекреченными. Мы с Канишей встречаемся на пляже Петербурга. Crescent Beach. Она сказала, что у нас есть примерно 58 минут, чтобы поговорить. Ровно столько занимает прогулка от одного конца пляжа до другого. Заместитель директора Броксон рассказал мне о сигнале. Кто-то в НБ попросил его взглянуть на эти данные. Мы довольно быстро выяснили, что данные вели к Джону, а от него к Дали. Но в те первые часы, когда мы знали только, что сигнал получен от радиотелескопа, мы были совершенно ошеломлены. Сигнал из космоса. Послание в радиоактивной бутылке. Потому с каким трепетом Броксон об этом рассказывал, объясняя мне, что это может значить. Я поняла одно. Это радикально изменит направление нашей внутренней политики, хотим мы того или нет. Помните, это был только первый год правления Бааллорд, и ситуация была хреновая со всех сторон. Страна находилась в состоянии застоя и нуждалась в толчке вперёд. Во многих правительствах, в зависимости от политики на тот момент, такое открытие легко могли замести под ковёр и забыть. Я хотела убедиться, что на этот раз ничего подобного не случится. Так что я устроила небольшое собрание, пригласив туда Броксена, главу администрации Гленна Оуэна, советника Белого дома Тери Куина, пресс-секретаря Пера Аккерсона и директора национальной разведки генерал-лейтенанта Надью Чен. Мы встретились в кабинете министров в Белом доме. Пер и Надя, правда, не особенно рады были присутствовать на этом собрании. И не горели желанием слушать про радиопередачу от зелёных человечков. Но и они быстро передумали, когда увидели кот. Я объяснила всем, что как меня проинформировали, этот импульс был в 1000 раз сильнее любого радиосигнала, который мы ловили прежде. Более того, этот сигнал был искусственно создан. и технологически превосходил всё, что могло создать человечество на данном этапе развития. И это было правдой. До того, как начать карьеру в политике, я была врачом-терапевтом. Я знаю, как работает наука. В этом была определённая логика. Лейтенант-генерал Чан хотел предупредить об этом объединённый комитет начальников штабов. Но Терри быстро поставил на этой идее крест. Он хотел сперва подтвердить подлинность сигнала. Как будто того факта, что код нам принес Броксон, было недостаточно. А пока он предложил нам собрать лучших светил экзобиологии, компьютерных наук и астрономии, чтобы они поделились своими догадками насчет кода импульса и не торопиться сообщать об этом президенту. «Могу вас заверить», Как только решение было принято, всё случилось довольно быстро. Люди часто думают, что в Вашингтоне перемены наступают очень медленно, но это касается только политики. Когда происходит что-то глобальное, что-то, что, что несёт в себе потенциальную угрозу безопасности населения, мы реагируем быстро. Приказы раздаются и исполняются, и словом так всё было и в тот раз. Мы очень скоро нашли нужных экспертов. Сейчас даже как-то странно говорить о тех ранних этапах вознесения. Большинство из тех, кто разговаривал со мной об этом, интересовались более поздними событиями. Как мы справлялись с вознесением? Как появился документ о раскрытии информации о проблемах, с которыми столкнулась президент Баллард в процессе? Но самые первые дни после открытия импульса мне запомнились не слишком отчётливо. Я сделала множество звонков, организовала множество встреч, разослала целое море писем по электронной почте. И сказать правду, я не осознавала значимости этого события, пока не поехала тем вечером домой. Я тогда была матерью-одиночкой. Пока я была на работе, о моей дочери Роуз заботилась её бабушка. Иногда я не виделась с дочерью целую неделю или больше. Это меня убивало, буквально разбивало мне сердце. Вечером того дня, когда был обнаружен импульс, мне удалось поужинать с Роуз. Она уже доела свою порцию и закусывала жареной картошкой, когда вдруг посмотрела на меня и спросила: "Мам, почему ты каждый день ходишь на работу, чтобы исправлять то, что сделали плохие люди?" Неужели им никогда не хочется просто отдохнуть? И глядя на неё, я вдруг поняла, что впервые за долгое время настроена оптимистично. Знаете, Роуз ведь была права о счастье. В мире постоянно происходило что-то плохое, и я много всего успела повидать на работе в администрации. Не могу назвать себя прожжённым циником, но я привыкла смотреть на мир довольно мрачно. Президент Балард появилась на политической арене в критический момент. Не сказала бы, что в мире царил хаос, но ощущение было такое, что всё вот-вот начнёт разваливаться к чертям. Пропасть между богатыми и бедными была больше, чем за последние 80 лет. Правящие политические партии только и делали, что подбрасывали дров в огонь обоюдной ненависти. Соседи не разговаривали друг с другом. Социальные сети заставляли нас истекать ядом по поводу каждой раздражавшей нас мелочи. Это было ужасно, и мы все нуждались в переменах. Когда Балорд вступила в предвыборную гонку, она как будто появилась из ниоткуда. Настоящая тёмная лошадка. Её обыденность была глотком свежего воздуха. Людям это понравилось. В хорошем смысле. Балард знала, через что мы все прошли, знала, что мы помнили и что хотели вернуть, а именно надежду на лучший мир. И знала, что для этого ей понадобится совершенно новый подход. Неудивительно, что она победила на выборах. Возможно, это взбудоражило рынок и нанесло некоторым политикам удар, от которого они так и не смогли оправиться. Но люди вроде меня, люди жаждущие перемен, открыли для себя новую страницу в истории, и я искренне хотела быть её частью. Раньше на выборах было много разговоров о том, чтобы изменить систему, но это никогда прежде не исполнялось на практике. Вместо того, чтобы выбирать людей прогрессивных, глядящих в будущее, население Америки, сытое по горло всей этой политикой, приводило к власти тех, чьи амбиции касались только их самих. Наступавшее затем разочарование делало людей только ожесточеннее, а разногласия острее. Но Балард казалась настоящей и была такой. Когда я присоединилась к её администрации, белый дом был полон идей о том, чтобы начать всё заново, восстановить страну из пепла. Полон надежды. Затем появился код импульса. который, как мы все думали, был посланием от более развитой цивилизации, и я почувствовала это непривычное тепло в груди. Мне казалось, что, может быть, теперь наш мир изменится к лучшему, раз уж наши собратья по галактике наконец нашли нас. Я и правда так думала, они нас нашли. И они, кем бы эти «они» ни были, собирались помочь нам сделать наш мир лучшим. лучше. А как же иначе? Другого я и представить себе не могла. Ох, как же я ошибалась! Это далее совершило открытие и считалось, заслуженно, я полагаю, его автором. Однако, разумеется, кроме нее были и другие. Стоит помнить, что до Вознесения мы пребывали в той дикой исторической эпохе, когда технологии были повсюду и и записывали абсолютно всё. Тогда было такое ощущение, что нельзя даже сходить на свидание или попросту купить новую пару обуви, чтобы кто-нибудь не снял это на камеру. Боже, звучит параноидально. Но клянусь, так всё и было.